Будем надеяться, что наше яблочко не прокиснет. Может, мы вечером еще и фильм какой-нибудь посмотрим. Только никаких тоскующих девиц. Лучше посмотрим «Мстителей». «Мстители» телесериал 1960-х годов с участием Даяны Ригг и Патрика Макни. И одноименный кинофильм 1998 года, в котором главные роли сыграли Ума Турман и Ральф Файнс. «Миссис Пилл стала моим кумиром. Обожаю длинноногих женщин, способных положить джентльмена на обе лопатки!» Хадди хихикнула. Барбара кивнула ей на прощание. Она уже шагнула на мостовую намереваясь смыться, когда жар вновь задержал ее. «А что, Барбара, в Скотланд-Ярде проводит сокращение штатов?» От удивления она остановилась и ответила, не задумываясь о подоплеке его слов. «Нет, черт побери! С чего это вы вдруг спрашиваете?» «Наверное, потому что осень, — сказал он. — Пора перемен». А Барбара сделала вид, что не замечает многозначности слова «перемены». Она отвела взгляд в сторону и сказала, словно в его вопросе не было ничего особенного, «Плохие парни орудуют, не обращая внимания на смену времен года. Вы же знаете этих прожженных грешников? Они никогда не отдыхают». Широко улыбнувшись, она продолжила свой путь. Поскольку Ажар так и не спросил ее прямо о малоприятном слове «констебль», она предпочла не объяснять ему, почему это слово поставили перед ее фамилией. Ей хотелось как можно дольше уклоняться от этого объяснения или даже вовсе избежать его, ведь оно могло причинить Ажару незаслуженную боль, и ей вовсе не хотелось задумываться о причинах, по которым мучения Ажара были неприемлемы для нее. Сидя на ступеньках лестницы в Нью-Скотланд-Ярде, Барбара упорно пыталась выкинуть из головы мысли о ее соседях. В конце концов, на сегодняшний день они для нее всего лишь соседи, мужчины и ребенок, с которыми ее случайно свела судьба. Она взглянула на часы. Половина одиннадцатого. Барбара издала протяжный стон. Мысль о предстоящих шести или даже восьми часах бдения у компьютера совершенно не вдохновляла ее. Наверняка имелся более экономичный путь проникновения в суть исторических дел инспектора Мэйдена. Она перебрала несколько вариантов и решила испробовать наиболее оптимальный из них. Внимательно просматривая архив, она часто натыкалась на одно и то же имя — старший инспектор Деннис Хэкстелл, с которым Мэйден не раз работал в паре, как тайный агент. Если удастся найти этого Хэкстелла... думала она, то, возможно, он быстрее выведет ее на нужный след, и ей не придется до умопомрачения выискивать нужные сведения в отчетах о двадцатилетней деятельности. Хекстел — это то, что надо, решила Барбара. Она рывком поднялась со ступенек и отправилась на его поиски. Это оказалось легче, чем она ожидала. Телефонный звонок в особый отдел обеспечил ее сведениями о том, что инспектор Хэкстел по-прежнему трудится в данном подразделении, хотя теперь в качестве старшего суперинтендента, разрабатывая операции, но не принимая в них непосредственного участия. Барбара нашла Хэкстела за столиком в кафетерии на четвертом этаже. Представившись, она попросила разрешения присоединиться к нему. Теоретик оторвал взгляд от разложенных перед ним фотографий. Его лицо, как подметила Барбара, выглядело скорее усохшим, чем морщинистым. Годы явно не пощадили его. Старший суперинтендент молча собрал снимки в стопку. Барбара вежливо добавила. «Сэр, я работаю по делу об убийстве Мэйден в Дербишире, дочери Энди Мэйдена». «Вы ведь, кажется, работали в одной команде». На сей раз она удостоилась ответа. — Садитесь. Барбара не возражала против лаконизма. Она приняла предложение и, взяв в буфете Кока-Колу с шоколадным пончиком, села за столик.